Аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в Ухе. Станислав Лем. Пропавшая машина времени. Для вас читает Мещеряков Артём. В один из осенних дней, ближе к вечеру, когда сумерки уже обволакивали улицы и моросил дождь, кто-то постучал вдруг в мою дверь. Стук был нетерпеливым, словно посетитель намеревался сразу дать понять, что его визит продиктован нетерпением, я бы сказал даже отчаянием. Отложив книгу, я вышел в коридор и открыл дверь. Передо мной стоял человек в клеенчатом плаще, с него стекала вода. Лицо, искаженное усталостью, поблескивало каплями дождя. Обеими руками, покрасневшими и мокрыми, он опирался на здоровенный ящик, который, по-видимому, сам затащил по лестнице на второй этаж. «Ну», — сказал я, — «что вам?» И сразу же поправился. «Вам нужна моя помощь?» Он сделал какой-то неопределенный жест рукой, но по-прежнему молчал, глубоко дыша. Я понял, что он хотел бы внести свой груз в комнату, но у него уже нет сил. Взявшись за мокрый колючий шнур, которым был перевязан ящик, я внес его в коридор. Когда я повернулся, незнакомец уже стоял за моей спиной. Я показал вешалку, он повесил плащ, бросил на полку шляпу, такую мокрую, что она напоминала бесформенный кусок фетра, и неуверенно ступая вошел в мой кабинет. «Чем могу служить?» – спросил я после продолжительного молчания. Он все еще, не глядя на меня, очевидно занятый своими мыслями, вытирал лицо носовым платком. Заметив, что он вздрогнул от холодного прикосновения промокших манжет рубашки, я посоветовал сесть у камина. Но он даже не ответил. Схватившись за свой мокрый ящик, он тянул его, толкая, переворачивал с ребра на ребро, оставляя на полу грязные следы. Только когда ящик очутился на середине комнаты, где его хозяин мог не сводить с него глаз, он как бы осознал вдруг мое присутствие. Посмотрел на меня, пробормотал что-то невнятное, кивнул головой, подчеркнуто большими шагами подошел к пустому креслу и погрузился в его уютную глубину. Я уселся напротив. Мы молчали довольно долго, однако по необъяснимой причине это выглядело довольно естественным. Он был не молод, ему было около пятидесяти, лицо у него было несимметричное. Обращало внимание, что его левая половина была по размерам меньше правой, словно не поспевала за ней в росте. Из-за этого угол рта, изгиб ноздри, разрез века были с левой стороны меньше, и это придало его лицу навсегда выражение испуганного удивления. «Вы тихий», — сказал он наконец, когда я этого меньше всего ожидал. Я кивнул головой. «И он тихий, тот самый путешественник», — уточнил он еще раз, наклонившись вперед. «Он смотрел на меня недоверчиво». «Ну, конечно», — подтвердил я, — «ведь это моя квартира». «Я мог и ошибиться этажом», — буркнул он. Неожиданно он привстал, торопливо поправил сюртук. Видно, он намеревался его пригладить. Но потом, как бы поняв тщетность этого намерения, выпрямился и сказал, «Я физик. Фамилия моя Мальтерис. Вы обо мне слышали?» «Нет», — сказал я. «Это не имеет значения», — пробормотал он скорее себе, чем мне. Он производил впечатление меланхолического склада, однако это была задумчивость. Он взвешивал в себе какое-то решение, уже принятое и послужившее причиной визита ко мне. Но сейчас им вновь овладело сомнение. Я чувствовал это по взглядам, которые он бросал украдкой. У меня было впечатление, что он ненавидит меня за то, что вынужден обратиться ко мне. «Я сделал открытие», — проговорил он голосом, который вдруг оказался хриплым. «Изобретение. Такого еще не было. Никогда. Вы не обязаны мне верить. Сам я не верю никому, и поэтому нет нужды, чтобы мне кто-либо верил». Достаточно будет фактов. Я представлю их вам все. Но я не совсем. Вы боитесь, подсказал я тоном благожелательным и успокаивающим. Ведь такие, как он, это сущие дети, безумные, гениальные дети. Вы боитесь кражи, обмана. Так можете быть спокойны. Стены этой комнаты видели изобретения и слышали, но не о таком. Вскричал он, и в его голосе, в блеске глаз на мгновение, появилась невообразимая гордость. «Дайте мне какие-нибудь ножницы!» Произнес он хмуро, по-видимому, у него вновь начался приступ подавленного настроения. «Или нож!» Я подал ему лежавший на столе нож для разрезания бумаги. Он перерезал резкими и размашистыми движениями шнур, разорвал оберточную бумагу, швырнул ее, смятую и мокрую, на пол с намеренной, как мне показалось, небрежностью, словно говоря, «Можешь вышвырнуть меня, выргав за то, что я намустрил на твоем сверкающем паркете, если обладаешь отвагой выгнать такого человека, как я, вынужденного унизиться до просьбы о помощи». Я увидел ящик в форме почти правильного куба, сбитый из струганных досок, покрытых черным лаком. Крышка была только наполовину черная, наполовину же зеленая, и я подумал, что ему не хватило лака одного цвета. Ящик был заперт замком с шифром. Мальтерис повертел диск, похожий на телефонный, заслонив его рукой и наклонившись так, чтобы я не мог увидеть нужное сочетание цифр, а когда замок щелкнул, медленно и осторожно поднял крышку. По своей деликатности, а также из-за страха его испугать, я снова уселся в кресло. Я почувствовал, хотя явно он этого не показывал, что Мальтерис был благодарен мне за это. Во всяком случае, он несколько успокоился. Засунув руки вглубь ящика, он с огромным усилием, так что щеки лоп лоб у него налились кровью, Вытащил оттуда большой черный прибор с какими-то щитками, лампами, проводами. Впрочем, в таких вещах я профан. Держа свой аппарат в объятиях, он бросил сдавленным голосом. «Где розетка?» «Вон там», — показал я в углу рядом с библиотекой, потому что во второй розетке торчал шнур настольной лампы. Он приблизился к книжным стеллажам и с величайшей осторожностью поставил аппарат на пол, затем высвободил из путаницы проводов шнур и сунул его в розетку. Присев на корточки у аппарата, он начал крутить рукоятку, щелкать тумблерами. Вскоре комнату заполнил приятный пивучий гул. Неожиданно на лице Мальтериса выступил страх. Он приблизил лицо к одной из ламп, которая, в отличие от других, по-прежнему была темной. Он слегка прижал ее в гнезде пальцем, а когда ничего не изменилось, поспешно выворачивая карманы, отыскал отвертку. Кусок провода, плоскогубцы и, опустившись перед аппаратом на колени, принялся лихорадочно, хотя и с преувеличенной осторожностью, возиться с его внутренностями. Ослепшая была лампа неожиданно заполнилась розовым свечением. Мальтерис, который, как могло показаться, совершенно забыл о том, где находится, с глубоким вздохом удовлетворения засунул инструменты в карман, привстал и сказал совершенно спокойно. «Тихий, это машина времени!» Я молчал. «Не знаю, чувствуете ли вы, насколько деликатной и трудной была моя задача. Изобретатели вроде него...» Создавшие эликсир вечной жизни, электронные предсказатели будущего или, как в этом случае, машину времени, сталкиваются с поразительной недоверчивостью, пытаясь посвятить кого-либо в тайну своего изобретения. Они отягощены подозрительностью, везде видят издевки, они боятся других людей и одновременно тянутся к ним, потому что знают, что без их помощи не обойтись. Сознавая это, они вынуждены сохранять в подобные моменты необычайную осторожность. Впрочем, что бы я ему не ответил, это все равно было бы плохо воспринято. Думаю, что если бы я сказал «О, это необыкновенно, неужели вы действительно изобрели машину времени?» Он наверняка бросился бы на меня с кулаками. «Да», — сказал он, вызывающе засунув обе руки в карманы брюк, «это машина времени». «Машина, предназначенная для путешествий во времени, понимаете?» Я кивнул головой, стараясь, чтобы это не выглядело как насмешка. Его натиск рассыпался в пыль, он стушевался. Несколько секунд выражение лица у него было довольно глуповатым, оно было просто измученным. Покрасневшие глаза свидетельствовали о бесчисленных ночах, проведенных в бодрствовании, веки припухли. По случаю визита ко мне он побрился, однако у ушей и под нижней губой щетина оставалась. Как бы в знак того, что брился он быстро и нетерпеливо. Об этом говорил также и черный пластырек на шее. «Вы ведь не физик, а?» «Нет». «Тем лучше. Если бы вы были физиком, то не поверили бы мне, даже увидев все собственными глазами, ибо эта вещь...» Он показал на аппарат, который все еще тихонько мурлыкал, словно дремлющий кот. Лампы его бросали на стену розовый отблеск. «Могла появиться лишь после того, как я вычистил ту клаку идиотизмов, которые они считают сегодня физикой. Есть ли у вас какая-нибудь вещь, с которой вы могли бы без сожаления расстаться?» «Пожалуй, нашел бы», — ответил я. «Что это должно быть?» «Все что угодно. Камень, книжка, металлический предмет. Только не радиоактивное. Это очень важно». иначе произойдет несчастье. Он еще продолжал говорить, когда я встал и направился к письменному столу. «Как вы знаете, я педант, и любая вещь у меня находится всегда на неизменном месте, но наибольшее значение придаю я сохранению порядка в своей библиотеке. Тем больше поразило меня событие, которое стряслось за день до этого». Я работал за письменным столом после завтрака над отрывком, который давался мне с большим трудом, и подняв в какой-то момент взгляд поверх разбросанных по всему столу бумаг, заметил в углу около библиотеки книжку в темно-малиновом переплете формата одной восьмой. Она валялась на полу, словно ее кто-то швырнул. Я подошел и поднял ее. Обложка оказалась знакомой, это был оттиск статьи из журнала космической медицины, дипломная работа одного из моих довольно далеких знакомых. Я не понимал, каким образом она оказалась на полу, правда, принимаясь за работу, я был погружен в свои мысли и специально комнату не осматривал. Но я мог бы поклясться, что когда входил, на полу у стены ничего не было. Я поставил ее на полку и забыл обо всем. Но сейчас, после слов Мальтериса, малиновый переплет этой совершенно ненужной мне книжки словно сам втиснулся мне в руку, и я без слова ему подал ее. Он взял ее, взвесил на ладони, не глядя даже на название, поднял черную крышку в средней части аппарата и сказал «Пожалуйста, подойдите сюда». Я встал рядом. Бормоча что-то себе под нос, он повернул рукоятку, похожую на регулятор громкости у радиоприемника, и нажал на вогнутую белую кнопку рядом с ней. Свет всех ламп в комнате померк. В розетке, куда была вставлена вилка провода, ведущего к аппарату, вспыхнула сопровождаемая пронзительным треском голубая искра. Я подумал, что сейчас он сожжет мне все предохранители, но в этот момент Мальтерис хрипло произнес. «Внимание!». и сунул книгу внутрь аппарата, затем повернул торчащую сбоку небольшую черную рукоятку. Свет ламп снова стал прежним, и одновременно с этим картонная обложка темного томика на дне аппарата затуманилась. В мгновение она стала прозрачной, и мне показалось, что сквозь картон переплета я вижу бледные контуры страниц и сливающиеся строчки печатного текста. Но это длилось очень недолго. В следующий миг книга расплылась, исчезла, и я видел лишь пустое, покрытое черным лаком дно аппарата. Переместилась во времени», — сказал он, не глядя на меня. Он грузно поднялся с пола. На его лбу поблескивали мелкие, как булавочные иголки, капельки пота. «Или, если вас это больше устраивает, омолодилось?» «Насколько?» — спросил я. Деловитость этого вопроса несколько прояснила выражение его лица. «Примерно на сутки», — отвечал он. «Точно я еще не могу вычислить. Впрочем...» Мальтерис вдруг замолк и посмотрел на меня. «Вы были вчера дома?» — спросил он, не скрывая волнения, с которым ждал моего ответа. «Был», — медленно произнес я, потому что пол как будто стал проваливаться у меня под ногами. Меня что-то осенило, и в замешательстве, которое нельзя сравнить ни с чем, кроме воспоминания о невероятном сне, я мгновенно сопоставил два факта. Вчерашнее совершенно необъяснимое появление книги точно в этом же месте и только что проделанный им эксперимент. И я сказал ему об этом. Он не покраснел от радости, как это можно было ожидать, а лишь молча вытер несколько раз лоб платком. И я придвинул ему кресло, а потом сел и сам. «Может быть, вы скажете мне теперь, что вы от меня хотите?» — спросил я, заметив, что он, по-видимому, успокоился. «Помощи!» — пробормотал он. «Поддержки!» «Нет, нет, не милостыни. Пусть это... Будем считать ее авансом за участие в будущих прибылях. Машина времени... Вы, вероятно, сами понимаете». Он замолк. «Да», — отвечал я. «Полагаю, что сумма, которая вам нужна, довольно значительна». «Весьма значительно. Видите ли, в игру входит большое количество энергии, кроме того, временной прицел, устройство, нужное для того, чтобы перемещаемое во времени тело достигло точно того момента, в которое мы желаем его перенести, требует еще большой доработки». «Сколько на это нужно времени?» – поинтересовался я. «По крайней мере, год». «Хорошо», – сказал я. «Понятно. «Только, видите ли, я должен буду в свою очередь обратиться за помощью к третьим лицам, попросту говоря, к финансистам. Думаю, вы ничего не будете иметь против». «Нет, разумеется, нет», — сказал он. «Хорошо. Я открою перед вами карты. Большинство людей, оказавшихся на моем месте, посчитало бы, увидев вашу машину, что имею дело с трюком, с ловким мошенничеством». «Однако я вам верю, верю вам и помогу, чем смогу. Чтобы достать денег, потребуется, конечно, время. В настоящий момент я весьма занят, кроме того, мне придется обратиться за советом». «К физикам?» – вырвалось у него. Он слушал меня с величайшим вниманием. «Нет, зачем же? Я вижу, что всякое воспоминание о физиках вас душевно травмирует. Давайте не будем говорить о них. Я ни о чем не стану вас расспрашивать». «Совет нужен мне для того, чтобы выбрать подходящих людей, которые были бы готовы...» Я запнулся, и у него, наверное, в этот момент мелькнула та же мысль, что и у меня. Глаза его заблестели. «Тихий», — сказал он, — «вам не нужно обращаться к кому-либо за советом. Я сам скажу вам, к кому обратиться». «С помощью своей машины, не так ли?» — бросил я. Он торжествующе усмехнулся. «Конечно. Как мне раньше это не пришло в голову? Ну и осел же я. Вы уже путешествовали во времени?» — спросил я. «Нет. Машина заработала у меня лишь недавно, с прошлой пятницы. Я посылал только кошку». «Кошку? Ну и что, она вернулась?» «Нет. Переместилась в будущее примерно на пять лет. Шкала времени у меня несовершенная». «Чтобы точно определить момент остановки при путешествии во времени, нужно создать дифференциатор, который бы координировал вибрирующие поля. Дело в том, что десинхронизация, вызванная квантовым эффектом туннелирования, для меня пустой звук, все, о чем вы говорите», — прервал я его. «А почему вы сами не попробовали?» Мне это показалось странным, чтобы не сказать больше. Мальтерис смутился. «Я намеревался, но знаете, я...» «Мой хозяин выключил у меня электричество в воскресенье». Его лицо покрыл румянец. «Я задержался с квартирной платы, и поэтому...» — бормотал он. «Но, разумеется, сейчас...» «Да-да, вы правы, я сделаю это сейчас. Встану вот здесь, видите, приведу аппарат в действие и окажусь в будущем. Узнаю, кто финансировал мое предприятие, узнаю фамилии людей, и благодаря этому вы сможете сразу же, без промедления...» Говоря это, он раздвигал в стороны перегородки, делящие внутреннее пространство аппарата на части. «Подождите», — остановил я его. «Нет, так не пойдет. Ведь вы не сможете вернуться. Аппарат-то останется здесь, в моей квартире». Он усмехнулся. «Нет, что вы, я буду передвигаться во времени вместе с аппаратом. Так тоже можно. У него есть две степени регулировки. Вот здесь, посмотрите-ка». «Вариометр, если я высылаю какой-то предмет в будущее и хочу, чтобы аппарат остался, то фокусирую поле здесь, на небольшом пространстве под крышкой. Когда же я сам собираюсь путешествовать во времени, то расширяю поле, чтобы оно охватило весь аппарат. Только потребление энергии будет при этом больше. У вас предохранители многоамперные?» «Не знаю», — ответил я. «Боюсь, однако, что они не выдержат. В тот раз, когда вы...» Пересылали эту книгу, свет ламп померк. «Пустяки», — сказал он, — «я заменю предохранителей на более мощные, если вы, разумеется, позволите». «Пожалуйста». Он принялся за дело. В его карманах была целая электротехническая мастерская. Через десять минут все было кончено. «Я отправляюсь», — заявил он, вернувшись в комнату. «Полагаю, что мне следует передвинуться во времени, по крайней мере, на тридцать лет вперед». «Так много? Зачем?» – спросил я. Мы стояли рядом с аппаратом. «Через несколько лет суть дела будут знать только специалисты», – ответил он. «Но спустя четверть века она станет известной каждому ребенку. Этому станут учить в школе и имена людей, которые способствовали воплощению моего замысла в жизнь. Я смогу узнать буквально у первого встречного». Он тряхнул головой и обеими ногами встал на платформу внутри аппарата. «Свет померкнет», — сказал он. «Но это пустяки. Предохранители наверняка выдержат. Правда, при возвращении у меня могут быть кое-какие трудности». «Какие же?» — он бросил на меня взгляд. «Вы меня здесь никогда не видели?» «Что вы имеете в виду?» — я его не понимал. «Ну, скажем, вчера или позавчера, или неделю назад, месяц...» Или даже год назад. Вы меня не видели? Здесь, в этом углу, не появлялся ли неожиданно человек, стоящий обеими ногами на аппарате? О, вскричал я. Понимаю, вы опасаетесь, что возвращаясь, можете не попасть в нужное время, а минуете его и появитесь где-то в далеком прошлом, так? Нет, я никогда вас не видел. Правда, я возвратился из путешествия около девяти месяцев назад. До этого дом был пустой. «Ну...» — прервал он меня. «В конце концов, это не так уж важно. Если я даже возвращусь слишком далеко назад, то смогу сделать поправку. Самое большее — мое возвращение немного задерживается. В конце концов, это первый опыт. Я прошу у вас терпения». Он наклонился и нажал первую кнопку. Свет ламп сразу стал тусклым. Аппарат издал слабый высокий звук, как при ударе по стеклянной палочке. Мальтерис поднял руку в прощальном жесте, а другой рукой повернул черную рукоятку, одновременно выпрямляясь. В этот момент лампы снова запылались с прежней яркостью, и я увидел, что его фигура начала меняться. Одежда потемнела и стала расплываться. Но еще более удивительное происходило с ним самим. Становясь прозрачным, его черные волосы белели, его фигура в одно и то же время расплывалась и корчилась, так что, когда он исчез с моих глаз вместе с аппаратом, и я оказался перед пустым углом в комнате, пустым местом на полу и белой ногой-стеной с розеткой, в которой не было вилки, и когда, повторяю, я остался один с открытым от изумления ртом, перед моим взором все еще было это поразительное превращение». Ведь исчезая, захваченный потоком времени, он одновременно старел с головокружительной быстротой. Десятки лет он пережил за доли секунды. Я подошел, на колеблющихся ногах креслу, передвинул его, чтобы лучше видеть пустынный, ярко освещенный угол. Уселся и стал ждать. Я ждал всю ночь до утра. Ну так вот, с тех пор прошло семь лет. Думаю, что он уже никогда не вернется, ибо поглощенный своей идеей он забыл об одном простом обстоятельстве, которое, не знаю почему, сознательно или из невежества упускают все авторы фантастических гипотез. Ведь путешествуя во времени и уйдя на 20 лет вперед, на столько же лет станешь старше, ибо как же может быть иначе? Он представлял это путешествие таким образом, что настоящее человека может быть перенесено в будущее, и его часы будут показывать время отлета, в то время как все часы вокруг будут показывать время будущего. Но это, как вы понимаете, невозможно. Чтобы было так, он должен был бы выйти из времени и вне его каким-то образом добираться к будущему, а найдя подходящий момент, войти в него. Извне. Как будто существует что-то такое, что лежит вне времени. Ничего такого нет, и поэтому несчастный Мальтерис собственными руками создал машину, которая убила его, заставив мгновенно постареть. И когда она остановилась там, в выбранном им моменте будущего, в ней находился лишь его скорченный труп с шапкой седых волос. А теперь о самом страшном. Эта машина остановилась там, в будущем, но этот дом вместе с квартирой, с этой комнатой и пустым местом в углу тоже ведь плывет по времени, пока не постареть настолько, насколько переместилась в будущая машина Мальтериса, и тогда она появится там, в пустом углу, а в ней Мальтерис, то, что от него осталось, и это будет наверняка. А для вас читал Мещеряков Артём. Если вам понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, нажмите на колокольчик. А еще подпишитесь на канал. А в описании под видео я оставлю ссылку на мой телеграм-канал, где я веду блог. Буду очень рад, если вы тоже подпишитесь. Желаю вам добра и до новых встреч, друзья!